Кода. Из родильного отделения больницы вышел мужчина, зная, что его жена и новорожденная дочка в порядке, и теперь он спешил к другим своим детям, за которыми в зале ожидания присматривал старший из них. При виде беззаботного и счастливого отцовского лица четверо ребятишек вскочили, шумные, радостные, ждущие новостей. «Всё в порядке, все в порядке, можете успокоиться». «Гаврил, Дрю, Тоби, блейн Тихо. Тут, кроме нас, и другие люди. Они не такие дикие животные, как вы. Им нужен покой. У вас появилась сестренка. Имя ее вы уже знаете. Евангелина. Мы его вместе выбирали. Но, должно вам сказать, она немного отличается от вас. Ранние тесты тоже об этом говорили, но теперь доктора в этом уверены. А это значит, что от вас всех потребуется больше любви и заботы о ней». «Вам это по силам?» Дети хором поспешили заверить отца в своем согласии. Старший из них Геврилл сказал, «Конечно, папа, мы будем за ней ухаживать, ограждать ее от всякого зла. Никакие беды, монстры или призраки никогда не потревожат её».